Глава 3. В конечном счете я так и не нашёл Хачикудзи. В конечном счёте нокитян спросила у меня дорогу, и после того, как мы расстались, то есть после ее слов, мне всегда хочется чего-нибудь соленого после того, как я съем что-нибудь сладкое. Из-за чего я был вынужден купить рисовый крекер в качестве сувенира. Дорого же мне обходится эта девушка. Я продолжил поиски Хачикудзи, но она словно ускользнула из моих объятий вплоть до самых кончиков своих хвостиков. Похоже, что она ушла домой. Хотя «ушла домой» звучит не совсем верно, поскольку у нее не было ни дома, куда бы можно было пойти, ни способа добраться туда. Может, тогда стоит сказать, что она просто ушла? Или покинула меня? Или даже, прямо скажем, исчезла? Это наводит меня на грустные мысли. И я не могу от них избавиться. И вовсе не из-за допроса на китян, я и так всегда об этом думал, постоянно. Каким бы храбрым ни было выражение ее лица, какой бы жизнерадостной она ни выглядела, эти чувства словно неслись вперёд по улице с односторонним движением, не встречая никого навстречу, и Хачикудзе моёй, уже не живая девочка, была погружена в одну большую трагедию. Все слова уже были сказаны, а все дела сделаны. Смерть сурова. Смерть — это огромный возвышающийся над всеми барьер. Возьмем, к примеру, меня. Во время весенних каникул, когда вампир выпил моей крови, я лишился человечности. Я приобрел абсурдное количество сил и стал абсурдно слабым перед солнцем или распятием, и даже сейчас мое тело абсурдно не оправилось от последствий этого, и я продолжаю абсурдно попадать в абсурдные истории, связанные со странностями. Это совершенно не то, что я бы мог назвать счастьем. Счастлив ли я, я не могу так сказать. Конечно, это тело не раз спасало мне жизнь. И, честно говоря, эти самые последствия могут быть весьма полезными, но ничего не поделаешь, несчастье есть несчастье. Может, я и разыграл перед Анонокитян некое подобие шоу, когда говорил, что в этом есть что-то хорошее, и что-то хорошее в этом и в самом деле есть, но все равно нельзя просто взять и превратить все несчастья в счастье. Не у каждой тучи можно найти луч надежды. Печаль потери своей человечности, я понимаю, это лучше, чем кто-либо другой. Но если отбросить все последствия, включая частичное бессмертие, то, по крайней мере, у меня все еще было мое тело. я обладаю плотью, у хачекудзе нет даже этого. И я сомневаюсь, что она обладает тем, что мы обычно зовем сердцем, не говоря уже о теле и сознании. Если уж на-то пошло, я бы назвал ее тенью. Да, все что у нее есть, это ее сверхъестественность. Вот почему ее существование иррационально. Она странность и не живая странность, мертвая странность. В тот день матери, когда я начал встречаться с Инзюгахарой, Хачикудзи была освобождена от своего рода проклятия благодаря хитроумному плану Ошина, и тем не менее ее нынешнее положение все еще кажется неправильным. Я понятия не имею, что мне об этом думать. Не единой идеи. Отправиться на небеса для призрака не всегда значит обрести счастье. Я, правда, не знаю наверняка, но все, кажется, считают, что это такая веха вроде свадьбы, получения работы или чего-то еще. но, возможно, все совсем не так. Скитаться по миру не всегда плохо. Это даже хорошо для того, чтобы сбиться с пути. Некоторым людям, таким как Кошина, нравится находиться в бесконечном дрейфе. И я, возможно, стал еще меньше привязан к религиозным взглядам с тех пор, как стал недовампиром, но я не могу избавиться от мысли, что уход на небеса отнюдь не является для Хачикудзи благословением. В зависимости от того, с какой стороны на это посмотреть, идея о том, что отправиться в рай — это правильный исход, в самом деле высокомерна. На самом же деле оставаться кем-то вроде ангела-хранителя этого города, кем она по сути и являлась, возможно, тоже форма счастья. Бессмысленно спорить о том, что же считать правильным, какой в этом смысл. По крайней мере, сейчас ей, как мне кажется, весело. Она выглядит счастливой, и я осознаю, насколько бессмысленно сейчас рассуждать об этом. Все мои мысли, все мои чувства, все мои знания не имеют к этому никакого отношения. И это сейчас не просто пустая риторика, я не пытаюсь быть тактичным. они действительно не имеют к этому никакого отношения. Важно лишь то, что чувствует сама Хачикудзи, что она думает об этой ситуации, что она чувствует по этому поводу, вот что имеет решающее значение. То, что чувствую я, или даже то, что чувствует Ханекава, которая очень ею влечена, совершенно неважно. Это печально, то насколько все это несущественно. Если ей нравится быть привязанным призраком, облаждающим призраком, болтая с людьми, которых она встречает на улице, то и меня это устраивает. И никому не нужно вставлять сюда свое мнение. Специалист, с которым я пересекался на днях, сестренка Нанокитян, она же воплощение справедливости к Кагену Йодзору, видит в бессмертных странностях таких, как вампиры, своих врагов и решительно осуждает их как что-то неправильное. Возможно, направо. Я, конечно, не понимал этого, когда мы стояли друг напротив друга, но теперь, глядя на всё это с холодной головой, я понимаю, что она имела в виду. И не потому, что считаю Нанукетян очень милой. Я правда понимаю ее, в глубине души. Хочу я этого или нет? Это настолько просто, что даже я могу понять. Ни крайняя рациональность, ни крайняя сентиментальность не имеют никакого глубокого смысла. Если вы будете пытаться разбирать человеческие принципы по кирпичикам, то в конце концов придете к выводу, что хорошее — это хорошо, а плохое — это плохо. По крайней мере, я бы не хотел, чтобы кто-либо сочувствовал мне из-за моего полубессмертного тела, а уж тем более жилил меня. Единственный человек, которому позволил нагоревать обо мне, это я сам. Поэтому, если бы вдруг появился какой-нибудь технократ вроде Кагену или Ошина, или, возможно, вам будет проще понять немного другой пример, если бы вдруг появился тот самый парень, Бог, и сказал «Я превращу тебя обратно в обычного человека», я бы просто молча покачал головой. Спасибо, но нет. Откровенно говоря, мне не нужно таких подачек. Я сам избрал этот путь, это время всей моей жизни – Но это и приключение всей моей жизни. Даже бог не может заявить мне что-то иное. Так что то же самое, можно сказать, и про Хачикудзи. Безусловно, это была бы совершенно другая история, если бы она попросила меня помочь исправить нынешнюю ситуацию. Но я действительно понятия не имею, что он думает о тех или иных вещах. И в этом нет ничего такого. Наше взаимопонимание не на йоту не вышло за границы приятной болтовни и дружеских подколов. Но самый важный вопрос остался без ответа. «Я уверен, что не смогу задать ей вопрос, который попросила меня задать Ананокитян. Я ничего не смогу у нее спросить. Потому что она мне ничего не расскажет. Что бы ты хотела сделать? Что ты чувствуешь? Неужели я не могу ничем тебе помочь? Я так отчаянно хочу узнать ответы, но эти вопросы остаются незаданными. Я хочу помочь тебе исполнить твои желания, но... Так, Ошина Шинобу. Так, помоги их исполнить. К чему тогда изображать заботу, ты болван?» «Ты что, все еще переживаешь половое созревание, что ли?» После ужина я вернулся в свою комнату, чтобы все хорошенько обдумать, но не успел опомниться, как наступила, так сказать, глухая ночь, и прямо передо мной возникла маленькая белокурая вампирша, словно лампочка с датчиком, которая автоматически включается в темноте. Что ж, чувствуй себя как дома, почему бы и нет. От ее изначального молчаливого бездеятельного характера не осталось ни следа. «Фе, глаза мои бы этого не видели». притащил сюда эту девчурку и целый день вокруг нее хвостом вертел. Избавь меня от этих своих словечек. Тысяча извинений. Я пока еще не избавился от своих привычек периода Эдо. Примечание переводчика. Сейчас их будет много. Период Эдо длился с 1603 по 1868 года. Шиноба прибыла в Японию как раз где-то в самом его начале. Известен также как период правления Сигуната Токугава. они не настолько древние. А хочешь увидеть, как я изображаю Тукугаву и Яцугу? Кого? Я ничего не знаю о седьмом Токугава. Ничего не знаешь, значит? Примечание переводчика. Историческая фигура крайне малозначимая. Токугава и Цугу родился в 1709 году, в 1713 стал цегуном, в 1716 году умер от простуды в возрасте 6 лет. Ну ладно. Все же мы здесь имеем дело со старшеклассником, который готовится к экзаменам. Ха-ха. Это же считай, что указ о запрете лишения жизни живых существ? Примечание переводчика. Этот указ был принят в 1687 году Сёганом Токугаве Цунайоси, дедом Иецугу. Этот указ вводил смертную казнь за убийство бродячих собак, кошек и загнанных лошадей. Существует версия, что такую заботу о животных ему внушили буддийские монахи, считавшие, что у Цунайоми умер наследник от того, что он когда-то убил собаку, хотя сам родился в год собаки. Как-то не помогло. Бродячие собаки заполонили столицу, а наследник так и не родился. Кроме того, правление Цунаюси запомнилась кровавой история в 47 ронинах, она же месть Ака (1701-1703), крупным тайфуном (1706) и последним на данный момент извержением Фудзи (1708). Умер Цунаюси в 1709, а собачий указ отменили спустя 10 дней после его смерти на радость всем японцам. А? Он что, был известен глупыми шутками про своего дела? Хватит тратить мое время. Кроме того, мне кажется, что это немного другой период. Учитывая все обстоятельства, разве эта маленькая белокурая девочка, Ошина Шинобу, которая некогда была известна как Кишото Царлорион Хартандер Блэйд, не посещала Японию немного раньше времен Ио Я узнала об этих событиях, находясь за границей. Весть об Ио разлетелась по всем уголкам Земли. Он что, был настолько интересной личностью? Разве это происходило не во времена изоляции? Или, может, слухи распространялись через голландских торговцев Нагасаки? Не трать попросту мое время только из-за того, что никто не может подтвердить твои слова. У меня скоро вступительные экзамены, а ты тут собираешься перемешать в моей голове всю историю Японии. Но, по правде говоря, сама я не знала Яйцугу. Вот как. Свое впечатление об Яйцугу я сложила на основе рассказов, которые я слушала и записывала, пока была в замке Нагоя. Другими словами, до приезда в этот город, до весенних каникул, она успела осмотреть замок Нагоя. Ну, надеюсь, экскурсия тебе понравилась. Только вот не знаю, почему в этом цикле появляется столько отсылок к Нагое, велосипеды, дуала. Примечание переводчика. Под велосипедами Коеми имел в виду словечко «кетта машин», которым в Нагое называют велосипед. А дуала — это талисман местной бейсбольной команды «Тюнити Dragons. как Куала только дуала. Видимо, это отсылка к предыдущим отсылкам к Нагое. Мета-отсылка! Скоро я вообще на Нагое скиделяк перейду. Примечание переводчика! Буквально Каями сказал, что скоро начнет говорить Я Токаме. Это популярное приветствие в Нагое. Фраза стала известна за пределами Нагои во второй половине 80-х благодаря песне японского певца Цубои Нурио, которая называлась Нагояха и Я и Я токама». Угарная песня, кстати, можете загуглить Или буду есть клубничные спагетти из Кисса Маунтин. Примечание переводчика! Есть в Нагое один ресторанчик под названием Киса Маунтин. Известно но своими необычными блюдами, включая клубничные спагетти. Там в тесто реально добавляют клубничное пюре. Ну и подаётся блюдо с клубникой, киви и взбитыми сливками. Как бы то ни было, распутность моего хозяина заставляет меня желать закрыть руками лицо. Таз с Гахарисан, та с сестренкой басой. Вампир или кто? Не называй Гахарисан и сестренкой басой. Это уже какая-то сверхфамильярность с представителями людского рода. К тому же и сестренкой басой в основном сюжете ее никто никогда не называл. Это уже кроссовер получается. Примечание переводчика. В Сидидорами, Хякума Нагатари, Цубоса как-то призналась, что в начальной школе называли «Баса Ни», то есть сестренка Баса». Может, когда-нибудь и это произведение будет переведено на русский язык, но пока что поверьте на слово. Минутку. Начал я. То есть получается, что когда Хачикудзи была здесь днем, ты не спала? Я всегда сплю лишь наполовину. Но в этот раз ты настолько возбудился, что моя вторая половина тоже проснулась. Знаешь, есть такое упражнение, когда ты стоишь на одной ноге с закрытыми глазами. То есть ты в моей тени физкультуре и физкультурой занимаешься? Там что, спортзал есть? Но поскольку возбуждение, а на самом деле вообще любую эмоцию, мы с Шанобу испытываем одновременно, будучи соединенными моей тенью, когда я сильно взволнован чем-либо, вроде немыслимого случая пребывания Хачикудзи в моем доме, для нее это словно ночь перед поездкой. Неудивительно, что она не смогла заснуть». Пусть я не полностью поменял ей местами день и ночь, но я все же навязываю вампиру довольно нерегулярный образ жизни. Мне даже чуть-чуть стыдно. Извиняться, конечно, перед ней я не собираюсь. С другой стороны, раз она не стала поднимать эту тему, должно быть, она спала все то время, что я гонялся за Хачикудзи и ходил с Ананукитян на свидание с мороженым. Эта мысль меня утешила. Шинобу и Нанокитян были как масло и вода. У Ананукитян до сих пор душевная травма после встречи с Шинобу, А Шиноба, в свою очередь, просто не переносит Анонокитян. Я был бы беспомощен, решённо выместить всю свою злость на мне. Знаете, я начинаю думать, что мне, возможно, следует что-то сделать с моей привычкой вот так вот просто заключать мир с моими противниками. Но несмотря на это, Шиноба уже тоже когда-то была моим противником.